С громким хлопком где-то лопнуло стекло. Уивер подумала о лаборатории повышенной безопасности, уповая на переборки из бронированного стекла и герметичные шлюзы. Она отползла от Рубина, и тот мигом откатился дико озираясь. Ее взгляд упал на переносной штатив с мензурками, И Рубин его тоже увидел. В продолжении секунды каждый оценивал свои шансы. Потом Уивер рванулась вперед, но Рубин ее опередил. Он схватил штатив... Скочил на ноги и ринулся на середину помещения. Уивер вылетела за ним из своего укрытия. Будет вот, что будет, она должна отнять этот штатив. Два солдата лежали на полу. Один не шевелился, второй пытался подняться на четвереньки. Третий оставался на ногах, в руках оружия. Ли нагнулась, чтобы снять с неподвижного солдата массивный черный автомат. В следующий момент она уже держала Уивер на прицеле. Пик у запертой двери оцепенел. — Карен! — крикнул он. — Остановитесь! Вам ничего не будет, только ради Бога! Остановитесь! Голос его перекрыла автоматная очередь. Уивер-кошка отпрыгнула за соседнюю лабораторную стойку. Пули в клочья из решителей стол. он был картонный. Микроскоп весом больше центнера грохнулся о пол. К этому аду равномерно примешивался сигнал тревоги. Вытрощив глаза, к ней снова бежал Рубин, от страха не видя ее. «Ник — Мик! — крикнула Лиль. — Куда вы, идиот, ко мне! Уивер щукой прыгнула на биолога и вырвала у него из рук штатив. Тот же Ник корабль снова содрогнулся, и помещение накренилось. Рубин поехал по полу, ударился о полку и опрокинул ее. Из разбитых склянок выплеснулись реактивные жидкости. Сам он валялся придавленной полкой, как жук на спине, уча лапками. Уивер боковым зрением увидела, как Лив скинула пистолет, а солдат с оружием в руках — огибает стол. Пути к отступлению не было, и она упала рядом с Рубиным. — Нет стрелять! — крикнула Ли. «Слишком — Слишком! Солдат выстрелил. Автоматная очередь пробарабанила по бронированному стеклу глубоководного симулятора, пропахав окно слева направо. Внезапно установилась зловещая тишина. Через равные интервалы ее нарушал сигнал тревоги. Все взгляды были прикованы к танку. Уивер услышала звонкий треск. Она повернула голову и неотрывно смотрела, как от трещины на лопнувшем бронированном стекле во все стороны разбегаются ответвления. Стекло крошилось. — О, Боже! — ахнул Рубин. — Ник! крикнула Ли. — Бегите же сюда, наконец! — Я не могу! — простонал Рубин. — Меня зажало. — Ну и черт с ним! — сказала Ли. — Он нам больше не нужен. Прочь отсюда немедленно! — Но как же мы его? — начал пик. — Сэл, откройте дверь! Если сел, что я ответил... Уивер не услышала его. Раздался оглушительный взрыв, и стекло разлетелось. Тонны морской воды хлынули наружу. Уивер побежала. Позади нее по лаборатории грохотала масса воды, разрушая то, что еще не было разрушено. — Карен! — услышала она крик Рубина. — Не бросайте меня! Голос его оборвался. Все вокруг клокотало. Пик выпрыгнул за дверь, Ли за ним. Выбегая, она ударила ладонью по стене, и Уивер с мгновенным ужасом поняла, что это значит. Ли хочет замуровать ее тут. Поток ударил ее в спину, сбил с ног и протащил вперед. Она упала на колени, но тут же вскочила, мокрая до костей, так и не выпустив из рук штатив с мензурками. Ловя ртом воздух, борясь против отхлынувшей волны, она прорывалась к двери, которая неумолимо закрывалась. Преодолев последний метр одним прыжком, она ударилась о дверную раму и вывалилась наружу. Наружный лифт. Грейвольф и Эневик помогли Джохансону встать на ноги. Биолог был жестоко избит, но в сознании. Где Вандербильт? Пролепетал он. На рыбалке, сказал Грейвольф. Эневик чувствовал себя так, будто по нему проехал скорый поезд. Он едва стоял на ногах, так у него болело то место, куда Вандербильт ударил его локтем. Джек. То и дело повторял он, «Боже мой, Джек!» Грейвольф снова спас ему жизнь. Это уже становилось традицией. «Откуда ты только взялся?» «Я тебе перед этим нагрубил», — сказал Грейвольф. «Хотел извиниться». «Нагрубил? Ты в своем уме? Какие еще извинения?» «А вот я очень рад, что он захотел извиниться», — прохлепел Йоханссон. Грейвольф измученно улыбнулся. Его меднокожее лицо приобрело восковой оттенок. «Что это с ним?» — подумал Энвил. «Плечи Грейвольфа опустились. Веки дрожали. Он вдруг заметил, что майка Грейвольфа пропиталась кровью. Вначале он подумал, что это кровь Вандербильта.